Живень стиснул нож для разрезания бумаги, с которым перед этим рассеянно забавлялся, сгибая и разгибая лезвие, и покивал головой. — А мне, — проворчал он, — мне, думаешь, нравится подобное положение. Премного ценю твою щепетильность, но у нас нет выбора. Если б я мог выкроить для Мадлен хоть немного времени, я, будь уверен, попытался бы выкрутиться сам. К несчастью, работа все больше и больше закабаляет меня. Он отшвырнул нож, скрестил руки на груди и, втянув голову, в плечи воззрился на флагер. «Дай мне еще две недели, старина, самые большие три». — При поддержке министерства я быстро закончу с оснащением верфи, и тогда уж буду вынужден переселиться в Гавр. Быть может, мне удастся увезти туда и Мадлен, а до той поры понаблюдай за ней. — Ни о чем больше у тебя не прошу. Я прекрасно понимаю, что ты испытываешь. Я знаю, что подбросил тебя неблагодарную работенку, но мне позарез нужно еще на полмесяца обеспечить тебе полное отключение от домашних дел. «Лавьер вид, будто колеблется». «Ну, раз ты считаешь, что это дело двух недель...» «Даю слово! Ладно. И все-таки лучше, чтобы ты знал мое мнение. Я не одобряю эти прогулки. Я неустойчивый тип, у меня слишком живое воображение. Видишь, я тебя ничего не скрываю». У не было жесткое выражение лица. Такой лик он наверняка являл членом своего административного совета, и тем не менее он улыбнулся. — Спасибо, — сказал он, — ты честный парень. Теперь таких нет, но безопасность Мадлен превыше всего. — У тебя есть основания посадиться Нет. — Подумал ли ты о том, что если твоя жена вдруг выкинет номер, подобный тогдашнему, я ведь могу и не подоспеть вовремя? — Да, я подумал об этом. Он опустил глаза и силой сцепил пальцы. Ничего не должно случиться, — пробормотал он, — но если вдруг по не что-нибудь и произойдет, что ж, рядом будешь ты, чтоб, по крайней мере, хоть рассказать мне об увиденном. — Чего я не уношу, так это неизвестности. По мне было бы стократ лучше, будь Мадлен действительно больна. Мне легче было бы увидеть ее на операционном столе под ножом опытного хирурга. Тут хоть знаешь, черт пори, чего ждать. Можно взвесить шансы за и против, но этот туман. Послушай, у тебя такой вид, будто тебе непонятно, о чем я говорю. О нет, нет, что ты? «Так как же? Я присмотрю за ней. Не беспокойся. Кстати, ты не знаешь, доводилось ли ей бывать в Сенти? «В недоуменно переспросил Живень. «Нет, точно нет. А почему ты вдруг об этом спросил?» «Она рассказывала мне о Сенти, причем так, как если бы жила там. Ты ж ты разыгрываешь меня?» — А не могла ли она видеть где-нибудь открытки или фотографии с видами этого города? — Да откуда? — Повторяю тебе, мы никогда не ездили на запад. У нас дома нет даже самого простого путеводителя по тем краям. — А Полина Лажерлак, она не жила в Сенте? — Ну, старик, ты требуешь от меня слишком многого. Откуда мне это знать? — Лажерлак — это санторская фамилия. «Коньяк», «Шаминьяк», «Шамазак» — я могу перечислить добрых две дюжины названий с похожим звучанием. «Хм. Может быть. Но я не вижу связи. Да она же бросается в глаза. Твоя жена детально описала мне места, в которых она никогда не бывала, но которые, по-видимому, знала хорошо Полина Лажерлак. Постой. Это еще не все. Она описала, в частности, арены, но не такими, какие они сейчас, а какими они были сто лет назад. Живин насупил брови, переваривая услышанное. — Что ты хочешь этим сказать? — испытывающий взглянул он на флагер. Ничего, — ответил тот. — Пока ничего. Это слишком невероятно, Полина и Мадлен. — Погоди-ка... — перебил его винь. Мы живем в двадцатом веке. Не будешь же ты утверждать, будто Полина и Мадлен... Я допускаю, что Мадлен терзается воспоминаниями о своей бабке, но это должно иметь какое-то разумное объяснение. Как раз для того, чтобы разобраться, в этом я и попросил у тебя помощи. Если бы я мог предположить, что ты... Я же предложил тебе покончить с этим делом. Флавье расщутил, как между ними внезапно возникло напряжение. Он подождал немного, затем поднялся. — Не стану больше отнимать у тебя время. Живи отрицательно мутнул головой. — Главное — спасти Мадлен. Остальное не в счет. Пусть она больна. Безумно одержимо. Мне на это наплевать, лишь бы она жила. — Сегодня она выйдет из дома? — Нет. — А когда? — Думаю, завтра. Сегодня я последую твоему совету. Проведу весь день с ней. Плавьер глазом не моргнул, но внутренне содрогнулся от вспышки бешеной ярости. — О, как же я его ненавижу! — подумал он. — Гнусное животное. — Завтра, — повторил он в раздумье, — не знаю, буду ли я завтра свободен.